Ответ первый: разочарование. А за окном плыли белые кучевые облака, барздили бескрайнее голубое небо и отвлекали аdeptов от медитации. Третий за день, поскольку и теологию с магистром Эстальдхеймом и историю магии с магистром Теренсием отменили, а adeptов отправили к Малинверу. Последний не сказать, чтобы был рад этому обстоятельству, но стоически принял на себя удар. взяв весь поток и отправившись в парк медитировать. Повезло, конечно, не всем. Третья пара была общей лишь у светлых и тёмных. Поэтому на лужайке под холодным осенним ветром остались сидеть лишь избранные, начавшей стучать зубами и бросать тоскливые взгляды на общежитие люди. Аня же спокойно улеглась на холодную траву, не жалея казонового плаща, и смотрела вверх, на небо, облака и слетавшие вниз листья. Менталист расположился неподалёку, как и большинство адептов на коврике, который прихватил в аудитории. Впрочем, специалист уровня магистра Малинвера мог медитировать в любых условиях. Мог, но не любил. Ани моргнула, и сонная муха, пожилавшая побродить по её лицу, осыпалась прахом. Применение магии во время медитации недопустимо. Магистр не оставил без внимания чёта самоуправства. Чёта Ибо почувствовать такое мелкое влияние на мироздание он не мог. К тому же, до слуха девушки донёсся чей-то взволнованный вздох. Ваша сила в состоянии и согреть вас, и уберечь от порывов ветра, достаточно обратиться к ней внутри себя, напомнил магистр. Аня хмыкнула. Он говорил об этом не первый раз, но привыкшее влиять на окружающий мир, согревать воздух вокруг, высушивать влажную землю Вызывать огонь первокурсники не могли пока принять его идей. Каждый нет, нет, да и пытался облегчить для себя испытание, влияя на мир вокруг. Пытался и был наказан. Аня успела заметить, что к тем, кто пытался хитрить, природа становилась ещё более враждебна. К ним слетались насекомые, на них падали холодные капли внезапного дождя, а ветер так и норовил содрать капюшон. Доминика пока держалась. Но побледневшая кожа заставляла Ани отслеживать состояние слуги. Пусть ни взгоды окружающих и вызывали у неё одну лишь досаду, но Доминика была своей, несмотря ни на что. И Аня села, вперев задумчивый взгляд в магистра. Последний вздёрнул брови, интересуясь её любопытством. И девушка кивнула на начавшую дрожать Доминику, неодобрительно при этом поджав губы. Достаточно, то ли уступая желанию Ани, То ли из-за истёкшего времени, заметил магистр. Одним плавным движением поднимаясь со своего коврика и щелчком пальцев сворачивая его в рулон. Слаженный вздох облегчения вторил его словам. Правда, совсем скоро ему на смену пришли иные звуки. За долгих 4 часа мышцы многих буквально одеревенили, а потом, ныне с неохотой, брались за работу. Аня, я попрошу вас задержаться. Девушка только усмехнулась. Качнула головой, отпуская замершую в ожидании Доминику, и приготовилась ждать. Однокурсники на неё уже даже не косились. Привыкли к постоянным замечаниям магистров и тому, что Лоар Тарельти, как порой называли Маленвера, вспоминая его фамилию, оставляет их незадачливую коллегу после своих пар. "Чего вы хотите?" Она даже не взглянула на остановившегося во все ряды мужчину, наблюдая за сменившими в корпус сокурсниками. "Поговорить с вами." признался светлый, присаживаясь рядом. Коврик большой. Вам нет смысла сидеть на траве. Я так хочу, равнодушно ответила девушка. Но ваше тело не пострадает. Обрывала его Аня и поднялась. Если вы хотели обсудить лишь это, нет. Мак встал на ноги и одним движением заставил и ее коврик свернуться в компактную трубку. Я бы хотел поговорить о вас. Обо мне? Девушка обернулась к собеседнику, вздёрнув правую бровь. Разве у вас нет других тем для разговора? Сомневаюсь, что вы захотите обсуждать возвращение к жизни Мартена Эншельта. Вы правы, она поморщилась. Не захочу. И вам рекомендую забыть всё, о чём я вас спрашивала. Иначе заберёте мою память, как поступили с ним, спокойно, словно это её ни капли не волновало. А вопрос был задан из простого любопытства, отозвался магистр. Возможно и так. Анни шагнула к мужчине и посмотрела ему прямо в глаза. Не заставляйте меня забрать вас. Один покинул лабиринты, так почему бы мне не найти ему замену? Возможно, потому что я ему замены и не стану. Медленно, словно шел по тонкому льду, ответил магистр, не пытаясь отвести взгляд. Их молчаливый поединок взглядов не продлился долго. Аня моргнула, переводя всё своё внимание за спину магистра. Там быстрым шагом, едва не срываясь на бег, шла по мокрой дорожке незнакомая Ане девушка. Впрочем, она была незнакома только Ане. Заметив магистра, девушка изменила свой путь, и в считанные секунды оказалась рядом, на расстоянии вытянутой руки. Нахмурилась, изучая Аню, но очень быстро потеряла к ней интерес. Ваша светлость, незнакомка присела в реверансе. Леди Трина, Маленвер учтиво кивнул и склонился над рукой, протянутой для поцелуя. Вы прекрасны, как и всегда. Аня, не слишком довольная происходящим, была вынуждена с ним согласиться. Несмотря на возраст, хотя для мага он был и впрямь незначительным обстоятельством, стоявшая перед ней женщина выглядела лет на 20 не больше. Ни единого следа старости на лице. Аня отвернулась, чтобы не выдать своего раздражения. А ей было от чего злиться. В отличие от Марьенна, она память не теряла. Поэтому имя незнакомки всколыхнуло в ней настоящую ярость. Леди Трина, та самая леди, с которой её слуга, девушка сжала зубы, прикрыв глаза, чтобы разрушительное тёмное пламя не вырвалось наружу, уничтожая то, что пришла покуситься на её уже не её собственность. Пальцы впились в ладони с такой силой, что поранили кожу, но эта жертва была не напрасной. Разум возобладал, правда, чтобы в следующий миг оторапить это от изумление. Её обняли за плечи, привлекая к твёрдой груди и скрывая от чужих взглядов. Он у ректора поторопился свернуть разговор о Линвер. Поспеши. Как только с формальностями будет покончено, Аркан собирался проводить его домой. Хорошо. Ани буквально чувствовала заинтересованный взгляд леди, устремлённый на них, но от любопытства девушка удержалась. И это заставило Ани снова испытать раздражение. Слишком хороша, слишком воспитана и тактична была эта леди Трина. Лёгкие шаги ознаменовали её уход. Но Малинвер и не думал отстраняться, придерживая Ани за плечи и давая в полной мере насладиться ароматом мужских духов. Вы, она не оценила, моргнула, уходя за границу, и прошла сквозь пытавшегося удержать воздух мага. Не стану я ее трогать, буркнула недовольно девушка, посмотрела вслед исчезающей в дверях леди и добавила: «Пока не стану». Уже хоть что-то? Усмехнулся маг, но стоило ему поймать взгляд Ани, как улыбка померкла. Мне жаль. Лучше бы он этого не говорил. Слишком похожи были интонации. Слишком понимающий взгляд, слишком все слишком. Здравия, преследовавшее Ани, начало разрастаться, стремительно набирая силы, питаясь ее болью и гневом. Буквально за миг до того, как тьма хлынула во вне, уничтожая на своем пути все преграды, не делая границы между людьми и предметами, Аня ушла. Побледневшим Эленвер, почувствовавший, какая катастрофа чуть не разразилась от его слов. Вытер платком холодный пот со лба и сглотнул. Нехорошее предчувствие, поселившееся в нём ещё ночью, чуть не стало явью, и он ничего не смог бы изменить. Ни один человек не смог. Человек. В задумчивости мужчина быстрым шагом покинул парк и направился к наставнику. Если кто-то и мог найти выход, то лишь магистр Эстельдхейм. Раскалённый песок немного остудил её гнев. Она поморщилась, шагая обратно на границу и уберегая тело от дальнейшего разрушения. Обожжённые ноги стремительно восстанавливались, но она этого не чувствовала. Она пыталась разобраться в себе, пыталась, но ничего не выходило. Даже избавившись от Марьена, сослав его к смертным и забрав в память, она не добилась своего. Решение оказалось неверным для неё. Я бы мог помочь тебе, насмешливый голос того, кто не заслуживал существования, вторгся в её мысли. Аня обернулась. С их последней встречи Калес мало изменился. Смуглая кожа, ряд тонких косичек с бусинами на концах, кожаный браслет, обхвативший тонкое запястье, и прищуренные узкие глаза, в которых ныне было не разглядеть зрачков. Мне не нужна ваша помощь. отрезала Ани, но не ушла. Калису смехнулся и сел прямо на взметнувшийся и мгновенно затвердевший песок. А мне казалось, что очень нужна. Чего только не примирещится в пустыне, хмыкнула Ани, но осталась на месте. И это было самым очевидным ответом. Она ждала продолжения. Какие бы слова не срывались с ее уст, она хотела знать. Что, готов ей предложить двуликий бог любви? Верно, усмехнулся мужчина. Даже богиня тьмы готова уничтожить всё из-за своего разбитого сердца. У меня нет сердца, напомнила Ани прописную истину. И первым, что я действительно уничтожу, будешь ты, причина моего дурного настроения. Как страшно, Калис поднял руки, демонстрируя раскрытые ладони. Ты так меня пугаешь. Зачем ты пришёл?" Аня прищурилась. "Тюрьма не называемого ныне пустует. Не угрожай мне, не провоцируй". "Что ж," Калис вытянул вперёд ноги, потянулся, растягивая тело и время, а после предложил: "Хочешь, я сделаю тебе подарок? Даже просить не придётся. Твой слуга больше не сможет любить никого". Не одну смертную женщину, скольки и бы из них не добивались его внимания, скольки и бы не пытались обольстить, сколько бы мне это не нужно. Тому, кто услышал бы сейчас голос Ани, холодный ветер Лейера, показался бы легким бризом. А чего нет? Бровь Калиса взметнулась вверх. Он оставил тебя. Он заслуживает кары. Всё будет по справедливости. Не тебе решать, что справедливо для моих слуг. Зло выдохнула, а не делаешь шаг на раскалённый песок. Вот только больше она не чувствовала его жара. Тёмное пламя охватило её фигуру, заклубилось вокруг, превращая песок в тёмное стекло. Бывших слуг. Калес поморщился от столь явной угрозы. Он в отличие от Калек так прямо влиять на окружающий мир не мог. Хочешь подарить Аонам источник тёмного стекла, даже без жертв с их стороны? От чего же без? Аня усмехнулась. Одну жертву я готова принять. Их бога. Не видел здесь такого. Разминулись. Покачал головой Калис, то ли отвечая на вопрос, то ли осуждая переход на силовую сторону решения конфликта. И я ухожу, но несмотря на твоё пренебрежение, я, пожалуй, окажу тебе услугу. Ещё зне. Этого будет достаточно. Склоняясь перед вашей волей, собеседник шутовски поклонился и наконец исчез. Аня перевела взгляд с себе под ноги и поморщилась. Всего пара минут её гнева обеспечили близлежащие племена золотом на пару лет вперёд. Если, конечно, они успеют найти тёмность стекло до того, как его скроет пустыня. Девушка поморщилась и вновь ушла на грань. Не её забота помогать смертным разбогатеть. Хотя она обернулась, и подвластное её желанию стекло заострилось, давая понять, что так просто неожиданный подарок богов никому не достанется. Придётся заплатить. И заплатить кровью. Октавер Эстельдхейм старался не смотреть на своего собеседника, но взгляд нет-нет да искользывал вверх на непривычно молодое лицо его визави. Тот лишь усмехался, благосклонно принимая внимание потомка. Светлейший, выдохнул бывший служитель, не зная с чего начать. Пусть он и искал встречи с покровителем, оказавшись с ним наедине, мысли словно перепутались. Столько всего он должен был рассказать великому предку. Довольно, Кардалис поморщился и опустился в кресло. Закинув ногу на ногу, хмыкнул своим мыслям и поинтересовался: А они не создают вам проблем? Магистр Эстельтхейм побледнел. Вопрос был не просто с подвохом. Он весь был сплошной подвох. "Тьма милосердна", уклончиво ответил Мак, не желая вдаваться в подробности. "Слишком уж хорошо бывшая Лера была сведомлён о снисходительности Ани Арли и мстительности своего бога". "Вот как?" протянул блондин и внезапно подался вперёд, принюхиваясь. Прикрыл глаза, вдыхая одномо ему доступный аромат, и насмешливо пояснил: "Моя дорогая коллега чуть не сорвалась". "Чуть?" Лицо магистра Эстельтхейма побледнело, казалось, сравнявшись с его седыми волосами. "Самую малость". Кардалис практически свёл вместе большой и указательный пальцы своего молодого воплощения. Он не любил им пользоваться, но ныне ситуация требовала уступок. Всё же в академии находилась Карин, да и сама Аня. Что бы ни предписывала ему молва, к своей тёмной коллеге Кордалис относился с пониманием. Торопливый стук в дверь разорвал повисшее в комнате молчание. Магистр Эстльдхейм вопросительно взглянул на собеседника, и тот снисходительно кивнул, позволяя гостю присоединиться к их беседе. Для него не была загадкой личность визитёра. Как и вероятная причина его тревоги. И этим менталист уже заслужил талику, если не уважение, то снисхождение своего покровителя. Входите, юноши. Магистр Астальдхейм взял себя в руки, возвращаясь к привычной роли наставника. Вы так торопились ко мне. Что разрушило ваш покой? Аня. Выдохнул светлый, но уточнять не стал. Прищурившись, он смотрел на Вальгот, на устроившегося в кресле наставника незнакомца. Вы нас не представите, учитель. Альбин Кентер, целитель. Незнакомец усмехнулся. Из-за Зарлена. Мой давний друг. Поспешил вмешаться магистр Эстальдхейм. Вот как. Малинвер нехорошо прищурился. А Зарлен значит? Он чувствовал недоговорки в словах наставника, видел снисхождение в глазах гостя и чувствовал такую знакомую мыслительную тишину. который даже начал привыкать, имея дело с ее темнешеством. Не упорство, мальчишка, одернул бывшего ученика потомок светлейшего. Маленвер нехотя кивнул. Выводы, которые он сделал, все равно должны были быть очевидными и для его бывшего учителя и для гостя, если менталист рассудил верно. Вам не откажешь в сообразительности, хмыкнул тот, кто выбрал себе новое имя. Но я бы предпочел, чтобы ради моего присутствия не собирали весь преподавательский состав, отрывая от написания планов. Боюсь, их коллективная ненависть способна повредить даже мне. Вы хорошо осведомлены о специфике нашей работы, – отметил Малинвер, продолжая стоять у порога. Неожиданная мысль, посетившая его, требовала действия, и он решил рискнуть. Не желаете ли продолжить преподавательскую карьеру? Звонкий смех сорвался с губ светлейшего гостя. Магистр Эстельдхейм бросил быстрый взгляд на молодого коллегу, но сказать что-либо не успел. Смех оборвался как не бывало, и снезашедший до бесед с потомком Богг кивнул. "Пожалуй, проявлю снисхождение", и повелительно добавил. "Но прежде отведите меня к вашему очнувшемуся другу. У меня есть, что ему предложить". Кириан Анстелер заканчивал опрос. Казалось бы, типичная процедура, повторять которую ему приходилось не единожды. Но стража ощутимо, хорошо ещё что только для него самого, трясло. Сердце срывалось на бег каждый раз, как он слышал знакомый голос из уст сидевшего напротив мужчины. Седова, как то часто случалось с тёмными магами, не оценившими границ своей силы и очень уставшего. То есть вы утверждаете, что не помните подробности проведённого вами ритуала, послужившего причиной вашего затяжного отсутствия, в последний раз уточнил Кириан, проходя взглядами по конспекту беседы. Ни единого упоминания об Ане Арли не сорвалось с губ очнувшегося, неодарённого. Словно он и не со службы вернулся. "С сожалею, но нет", непреклонно ответил Мартен. И сам его тон давал понять, что он лжет, но делиться подробностями самоубийственного поступка не станет. И вы не знаете, что предшествовало вашему возвращению в мир живых, допытывался страж. А вы, я предполагаю, об этом осведомлены? Бывший слуга темнейший вздернул пересеченную шрамом бровь. Не более вашего, поморщился Кирьян. Благо артефакт, подтверждавший истину слов, был настроен не на его ауру. Что ж, вопросов более не имею к вам. Кирьян перевел хмурый взгляд на стоявшего у окна темного. В отличие от своего удачливого коллеги магистр Аркан Трауден простым опросом вряд ли отделается. Слишком сильным было эхо от поддерживавших его коллегу Чар, чтобы у стражи не появились вопросы. Магистр? Голос Кирьяна заставил Аркана поморщиться и обернуться, не сказать, чтобы он не ожидал вопросов. Но был брать бы отложить беседу со стражем на потом. Вы таким людям, как Кирианн Инстилир, не отказывали, если не хотели сменить обстановку с кабинета ректора на одиночную камеру в управлении. К вашим услугам, усмехнулся мужчина. Где мы можем поговорить? уточнил Кирианн, бросая косой взгляд на прислушивавшегося к словам обоих Мартена. В моём кабинете, легко пошёл на поводу у стража Аркант. Кивая в знак признательности. То есть у вас обоих есть от меня секреты? Усмехнулся наблюдавший за представлением Мартен. Скорее от твоей невесты, покачав головой заметил Аркант. Кузина уже миновала ворота. Еще пара минут навежливость, и она будет здесь. Вы мы с лордом Анстейлиром не имеем права обсуждать рабочие вопросы в присутствии непосвященных, пояснил Темный. Но судя по тому, как сузились глаза друга, он не поверил его словам. Вот только выбора едва дверь распахнулась, являя всем присутствующим леди Катрину Рауден, у Мартина не осталось. Он не успел объясниться с ней до ритуала, не ожидая таких последствий. А потом леди Трина до сих пор считалась его невестой, более того, невестой, дождавшейся своего жениха из лабиринтов Аскольда, что в глазах общества, наверняка, сделает ее практически святой. Тен. Всего одно слово сорвалось из губ Катрины. Недоверие, отчаянная надежда, страх ошибиться. Чего только не было в её голосе. "Трина", устало, даже обречённо выдохнул Мартен, с трудом удерживаясь от того, чтобы не поморщиться. Глаза девушки наполнились слезами. Так быстро, словно наступил сезон дождей, вынуждая реки выйти из берегов и затопить всё доступное им пространство. И как и всякая стихия, женские слёзы не поддавались обузданию. Трина. Мартену пришлось подняться и подойти ближе, обнять вздрагивающую в рыданиях девушку, прижать к груди, давая очередное подтверждение своей материальности и тихо прошептать: "Всё хорошо. Я вернулся. И больше не уйдёшь". Она посмотрела на него глазами полными надежды. "Пока темнейшее не призовёт меня". Спокойно ответил Мартен. Я нехорошо прищурился, заметив, как закашлялся Кириан. Да и на лице старого друга и соперника появилась непонятная задумчивость. Пойдёмте, тихо позвал Аркант, кивая стражу на дверь. Им нужно поговорить. Да и нам есть, что обсудить. Кириан торопливо согласился и первым покинул кабинет ректора. Ему было приятно. Не от того, что мужчина и сам не любил женские слёзы, но картина утешения Представшее перед ним вызывало острое неприятное, как плохая игра актёров. И он бы с радостью встал и вышел из зрительного зала, но понимал, что даже поспешное бегство из кабинета не избавит его от начавшегося спектакля. В коридоре дышать стало немного легче. Киря ослабил верхнюю пуговицу рубашки и глубоко вдохнул. Вам не понравилось зрелище? вопросительно вздёрнул бровь Арканд. Останавливаясь рядом и опираясь спиной о стену, на собеседника он подчёркнуто не смотрел. "Не мой жанр", Киран поморщился. "Хотел бы я видеть подобные воссоединения, пошёл бы в иное ведомство". "У вас были все шансы", усмехнулся тёмный, давая понять, что ещё не забыл агент Анстелира его тягу находить покойников там, где их быть не должно. Особая способность, которую многие считали проклятием, путая причины и следствия обновления контингента мертвецкой. Внутренняя стража ближе к моему убеждению. Холодно отозвался Кириан, насупившись. Раздражение, которое вызывал Аркант с каждым его словом, набирало обороты в душе тёмного. Идёмте. Я должен получить пояснение, откуда на вашем друге следы чужих источников. Я их купил. Легко, будто не раз прокручивал для себя этот вопрос, ответил Аркант, не двигаясь с места. Теперь, когда друг не мог услышать его слов, магистр не видел необходимости уходить. Напротив, собирался проследить, чтобы посторонние не мешали общения у его друга и кузины. Вот как, Кирьян криво смехнулся. Так легко признаетесь? А чего мне бояться? Вернул ироническую усмешку собеседнику темный. Артефакт подтвердит искренность моих слов. Поиска чужих источников по устю неодобряемое действие, но вполне законное, особенно для темного мага моего уровня. К тому же принимая во внимание, что все они были использованы для поддержания жизни одного из выдающихся магов нашего времени, он больше не маг, оборвал его Кирян, но он был им, пожал плечами магистр. И мог принести огромную пользу стране своими исследованиями. Впрочем, даже если Мор больше не сможет обращаться к дару, его предыдущие заслуги окупят тот ущерб, что было мною нанесён. Мне нужны списки продавцов, потребовал Кириан. Вы, как бы он ни был раздражён признанием собеседника, последний был прав. Без прямых доказательств того, что он лично участвовал в отъёме чужого источника, судить мага его уровня не позволит корона. Слишком полезен для страны магистр. Слишком много ему готовы были спустить. Описание мест, где их можно найти, больше вы не просите. Те, кто занимается подобным, не любят демонстрировать лиц и сообщать имён. И вы вернёте все купленные источники. Забирайте, легко согласился Аркант и, переводя взгляд на дверь кабинета, заметил: Теперь и им не без надобности. Кириан промолчал. Позже я провожу вас в подвалы. Я и сам могу найти дорогу, понимая, что так просто магистр не покинет свой наблюдательный пост, предложил Кириан. Тёмный неопределённо пожал плечами. Его вниманием завладели трое, поднимавшиеся по лестнице. Если двоих из них Кириан знал, магистры Октавир и Маленвер успели выпить немало его адептской крови. То лицо третьего не было ему знакомо. Судя по чертам лица, перед Кирианом был озорленец. Если бы не цвет глаз, тёмный, если не сказать чёрный, как вулканический песок, очень редкий для представителей дружественного народа, страж даже не задумался бы о его связях с иными народами. Но, видимо, кто-то из его предков не слишком чтил традиции и смешал кровь с выходцами из пары или кем-то из племён, населявших пустыню. Был ещё один вариант с тёмным даром, демонстрирующим себя таким образом. Но с родства к Теме Кириан в новоприбывшем не чувствовал. А вот к свету ещё как. И зачем целителя привели к потерявшему дар магу? Выяснить, сколько ему осталось жить? Тонкие губы гостя скривились в предупреждающих мылких. Словно он знал, о чём думает страж, или не словно. Насмешка в глазах незнакомца. Лёгкий наклон головы в купе с тем, что провели незнакомцы Октавир и Малинвер. Он определённо был опасен. "Идите", вмешался в молчаливое противостояние бывший жрец, кладя руку на плечо Кириану и заглядывая ему в глаза. "Идите. Здесь ваша миссия закончена. Я сам. Не спорьте, молодой человек". В голосе магистра Октавира лязгнула сталь. А в глазах появилось предупреждение, нехорошее такое, из тех, что ставили не перед погостом, а в самом его центре, давая понять, что без неприятностей покинуть его не суждено никому. Академия справится без вашего вмешательства. Обреченно вклинился в разговор Маленвер. И Кире оно следовало бы обрадоваться, с него сняли всякую ответственность за последствия пробуждения. потерявшего дар тёмного мага, но я желаю присутствовать при разговоре Мартена Эншельта с неизвестным. Кириан поджал губы и прямо посмотрел на молодого мага. Тот насмешливо усмехнулся, но влезать в разговор не стал, отдавая право разбираться с неразумным человеком людям. Это не тот случай, покачал головой менталист, при всём желании. Идём. Аркант неожиданно занял сторону светлых. На лице его играли желваки, словно он принял неприятное для себя решение. Сможете описать и конфисковать часть артефактов? Идите, Маленвер благодарно кивнул коллеге. Я постою в коридоре, так что никто посторонний не войдёт. Тёмный Мак кивнул, принимая заверения коллеги, и молча направился к лестнице. Стражу не оставалось ничего иного, кроме как последовать за ними. Следовало забрать артефакты до того, Как маг уровня магистра вновь получит к ним доступ. Сомневаться в том, что у него хватит умений и спортить амулеты так, что уже никто не снимет с них полноценный отпечаток дара, не приходилось. А потому Кириан торопливо шёл следом забывшим преподавателем и глядя ему в спину размышлял, как скоро тайна её темнейшества выплывет на поверхность. Тэн. Голос Тины всё ещё дрожал, как и руки. которыми она обнимала его, прижимаясь к груди и слушая биение сердца. Она была рядом, тёплая, живая, искренне радующаяся его возвращению, но чужая. Мартен прикрыл глаза, чтобы прильнувшая к нему девушка не могла заглянуть в них и увидеть усталость. Его тяготило её присутствие. Голос неуверенной объятия, переросшей в настоящую хватку, стоило ему не проскользнуть туманом сквозь её пальцы. поцелуй. Он не почувствовал ничего, кроме брезгливости. Почувствовала ли она? Возможно, но она готова была ждать. Лишний год, когда миновало уже столько лет, не страшил Трину. Она искренне верила: раз он смог к ней вернуться, сможет и вновь полюбить. А если и нет, она в силах ему помочь. От необходимости врать Мартена избавил сквозняк. ознакомивавший, что у кого-то наконец скончалось терпение, и он решил присоединиться, нарушая уединение пары. Мужчина незаметно перевел дыхание, наблюдая, как в кабинет заходят знакомые ему светлы и с ними нет, он не знал этого человека, пусть на мгновение ему и показалось иное. Не знала его и Трина, в недоумении возрившаяся на Малинвера, хотя, судя по виду менталиста, его вины в прерванном свидании не было, леди. Магистр Октавир взял самую неприятную часть на себя. Впрочем, в его годы и с его положением он мог позволить себе даже императора выставить из монаршего кабинета, не говоря уже о благородной леди. "Внимание вашего жениха", подсказала Трина с охотой. "Жениха", повторил за ней магистр. "Требует дела Храма". "Но ведь", леди попыталась возразить, но её остановил третий, незнакомый Мартену мужчина. Не нам оспаривать его волю, дитя, заметил Мак. Как по волшебству в его руках оказались чётки. Светлейший пожелал, чтобы я навестил этого человека, и никто не вправе оспаривать его решение. Мартенус усмехнулся про себя, подумав, что утверждения Алера не совсем соответствуют истине. Но чтобы избавиться от объяснения с триной, он готов был потерпеть и служителя Светлейшего. Хотя тот и не должен был претендовать на его душу и посмертие. Как благонравное чадо его, подчинись воле Светлейшего. Оставь нас наедине с заблудшей душой, что получила шанс обратиться к свету. И погружённую в настоящий транс Трину, аккуратно придерживая за плечи, вывел в коридор Маленвер. Вывел и плотно притворил за собой дверь, оставаясь за пределами кабинета и нового разговора. Едва ли я заслужил свет, усмехнулся Мартен, смерив внимательным взглядом через чур религиозного собеседника. Никогда не замечал за собой ни добронравия, ни любви к ближнему. Блондин тонко усмехнулся и заметил: "А разве вы помните всё? Всё, что было до того, как эксперимент вышел из-под контроля? То есть до лабиринта Фоскольда?" уточнил собеседник. "Какое это имеет значение?" нахмурился Мартены и отметил, что неофициальный глава всех Светлых академий, магистр Ктавер, отошёл к ректорскому окну, всем видом показывая, что его участие в разговоре не требуется. Самое прямое. Улыбка собеседника стала до того насмешливой, что бывший тёмный почувствовал, как внутри поднимается злость. Поднимается и тут же прячется, подавленная его волей. Мартен удовлетворённо кивнул, отмечая, что контроль над эмоциями не ослаб за годы его отсутствия. И откуда вам, светлому магу, может быть известно подобное? Мартен вернул насмешку собеседнику. Мне всегда казалось, что лабиринты его порождения, вотчина тёмных, но, кажется, за годы моего отсутствия светлые решили изменить своему богу. Он говорил тихо, но чётко, давая понять обоим светлым, что не боится. ни их покровителя, ни их самих. Магистр Ктавиршумны выдохнул, но резких слов себе не позволил. Ещё раз подтверждая догадку Мартена о главенстве в посетившей его паре. Смех разорвал повисшее в комнате напряжение. Незнакомец, откинувшись на спинку ректорского кресла, смеялся звонко, словно давно не слышал таких удачных шуток. И два недоумевающих взгляда следили за его весельем. Вы стали смелее, мой друг, намного смелее. От смеявшийся заметил светлый, и черты его лица поплыли, словно воск, забытый на полуденном солнце. И вместе с тем, как менялось лицо посетителя, комнату заполняла сила, чудовищная, пронизывающая всё и вся, обжигающая сила светлого божества, ещё не карающего, но решившего обозначить границы дозволенного. Магистр Ктавир покачнулся, Отхлынувший к нему благодати, но поток шел, и бывший жрец опустился на одно колено. Так выносить присутствие покровителя стало легче. А Мартен сидел спокойно, будто божественные силы не доставляла ему никакого дискомфорта. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Интересно, усмехнулся его собеседник и по одному загибая пальцы ослабил воздействия на мир. Жаль повторить не удастся. Повторить что? вздёрнул бровь Мартен. Он не мог не заметить, как рухнул на колено Октавир, откликаясь на изменения во внешности гостя. Но более ничто не изменилось для него. Свет будто прошёл сквозь него, не обжигая и не наполняя источник. "Вас, мой друг", задумчиво отозвался Светлый. Новое лицо мужчины лет 40 с первой наметившейся сединой на висках подходила собеседнику куда больше Вы называете меня другом, но я не знаю ни вашего имени, ни вашего лица. Имя не знаете, но не стану злоупотреблять вашим терпением и самоконтролем. Вы никогда не возносили мне хвалу, едва ли что-то изменится теперь. Но мужчина усмехнулся. Моё светлейшество это переживёт. Мартен бросил быстрый взгляд на магистра Октавира. Но старый жрец не стал оспаривать слова Смутьяна, возомнившего о себе слишком многое, а значит, мы были друзьями. А осведомился Мак, прямо глядя на собеседника, в чем-то соратниками. Усмехнулся Далес, довольный отсутствием пиетета у давнего знакомца. Как и все тени Ани Арли, Мариен никогда ему не кланялся, и от чего-то светлейшее не хотела изменять эту традицию даже теперь. Когда за спиной собеседника не стояла их общая головная боль. И в чём же? В сохранении мира и спокойствия. Но, мой юный друг, вы были слишком хороши в своём служении. Увы. Никогда прежде меня не упрекали в том, что я слишком хорош. Всё бывает впервые. Признаться, и я не ожидал, что когда-нибудь буду вести беседы с тёмным магом. Я потерял дар от счастья. Согласился Кардалис. Вы утратили свой дар как мага, но сохранили часть способностей слуги. И кому же я успел послужить? Мартен прищурился. Несмотря на иронию, без которой не обошлось ни одна из реплик, ответ на последний вопрос его действительно интересовал. Как откровение, как подтверждение его собственных невероятных догадок. Ваш тёмный госпожа. Мартен рассмеялся. Если я был так хорош, зачем её темнейшеству возвращать меня обратно, чтобы подарить вам жизнь, полагаю, усмехнулся Светлейший. Вам удалось невозможное. Я рассчитываю, что вы доведёте своё дело до конца. До чьего конца? От такой постановки вопроса магистр Октавира передёрнула, но Светлейший лишь тонко улыбнулся. Роины храмани называемого Не успели сильно преобразиться. Разве что потолки теперь подпирали деревянные балки, а гробы камни лежали упорядоченнее, точнее так, чтобы можно было протиснуться к любому из выходов гробницы, а не не требовалось ни сгибаться, ни обходить бесполезные ныне камни. Сил и в них больше не было, как и смысла. А потому она закончила то, что не успела сделать неназываемой: обратила бесполезный мусор в прах. Толстый слой которого тут же скрыл не утратившие блеска мраморные плиты. Кто здесь? Знакомый голос вырвал Анне из раздумий. Она моргнула, выходя за границы в реальный мир, и кивнула такому же одинокому подопечному. Разве что выглядела девушка лучше потомка светлейшего. Ни недосып, ни волнение, ни голод не могли отразиться на ее лице. А вот на простом человеке. Ты так стремишься попасть в лабиринты? Тихо спросила Аня, присаживаясь на пол. Пыль под её взглядом пришла в движение, расступаясь перед повелительницей мрака. Девушка довольно хмыкнула. Форму академии чистить не придётся. Порой мне кажется, что я уже стою на пороге, признался её пострадавший от скорби собеседник. Если бы Аня не знала его истинный возраст, решила бы, что встретила старика. Тебя я бы встретила лично. призналась девушка, пожимая плечами и испытывая странное желание прикоснуться к убитому горем подопечному, хотела утешить или чтобы утешили ее саму. Значит, этот момент настал. Он не стал подниматься, не стал угрожать или просить, даже головы в ее сторону не повернул, отдавая все свое внимание запорошенному прахом полу. И о нем не нужно было вспоминать, чтобы понять, именно там стояла Талиаре. когда пламя пожирало её воплощение. Ещё нет. Ани плавно поднялась и обошла подопечного неполным кругом, оказываясь прямо напротив. Ты не выполнил своё обещание, и я не заберу тебя, пока оно давлеет над тобой. Я смогу жить вечно. Губы принца дрогнули в какой-то безумной усмешке. Едва ли это можно назвать жизнью. Ани вернула собеседнику его усмешку. скорее муками вечного одиночества таков наш удел вальер поднял на неё полный бессилия взгляд тебе далеко до богов людям свойственно находить компанию даже на пороге гибели а кому-то и по ту сторону жизни ваш слуга правильно понял принц и твой друг подтвердила аня их ничего не остановило а ты сидишь здесь в окружении невидимых могил и скорбишь о том чего не терял. Отец не поддержал моего решения, признался Валиар. Но разве он тебе что-то запрещал? уточнила Аня. А даже если и так, разве имеет значение чужое мнение, когда ты дал обещание перед богами? Ты будешь помнить о ней вечно, но можешь её вернуть. Не всем выпадает такой шанс. Взгляд принца стал мрачным, как у заключённого перед казнью. Я должен Даже богам ты должен меньше, чем самому себе, отрезала Аня. Твой отец ещё не стар. Твоя сестра сможет его поддержать. А ты будешь обречён, если сейчас откажешься от себя. Девушка поморщилась. Знаешь, сколько попадают в лабиринты за отчаяния, сомнений и ненужного смирения. Редко их жизни длятся дольше пары лет. Но тебе я обещала. Вот только даже по ту сторону жизни они не находят спасения. Призраки прошлого раз за разом предстают перед ними. Они бегут от них и уходят всё дальше в дебри лабиринта, где кошмары реальнее их самих, а мучившие их воспоминания повторяются снова и снова, сводя с ума. Это хуже проклятия. "Очевидно, вы правы", позволил себе горькую усмешку Валер. Аня промолчала, предпочитая не видеть в словах подопечного намёк, хотя он явно и напрашивался. Иди уже, отмахнулась она, и не спрашивай у отца позволения. За свою жизнь ты отвечаешь сам. Принц поднялся, прошел пару шагов, но остановился из-за долмучившего его вопроса. А зачем вы пришли сюда? Ани поджала губы всем видом показывая, что смертный лезет не в свое дело. Меня вы выгоняете, но сами пришли сюда же на осколки прошлого. Тебе пора ругаться с отцом. прозрачно попросила уйти, а не отворачиваясь. Право требовать у нее объяснений или пытаться понять у этого потомка коллеги не было, ни у кого не было, кроме уже ни у кого. Аня тряхнула головой и выставила через чур любопытного принца подальше. Кажется, его должна была вынести где-то на городской площади перед храмом предка, но, возможно, не совсем в презентабельном виде. Но тут уж сам виноват. Задавать богам вопросы риск похлеще банковского заёма. Никогда не знаешь, с какой стороны подберутся неприятности. Она поморщилась и, оставшись наедине сама с собой, тихо призналась в пустоту: "Мне тебя не хватает". Ответа не последовало. Но она и не затем сюда пришла. Скорее напротив, ей требовалось место, где никто не будет задавать вопросов или отвлекать её своим присутствием. И бывшая тюрьма исчезновшего бога подходила для этого лучше всего. Люди предпочитали проводить свои исследования днём, а боги боги старались обходить это место стороной. Слишком жирным оно было намёком на тот путь, который может быть уготован любому из них. Но Аня искала одиночество. Когда-то оно было её сутью, когда-то, но не теперь. И даже зная, кому она обязана всем этим, А отомстить было ей не под силу. Хотя теперь она отчасти понимала уничтоженного. Изменения, происходившие в ней по вине людей, не приносили ничего, кроме мук. А избавлении от страданий лучшая причина, чтобы уничтожить их источник. Вот только она не безумна. Не настолько, чтобы пойти против света, войны и Ани хмыкнула. Любви. И пусть уничтожить её они не смогут, даже объединившись. Мир грани стал слишком мал для нее, особенно теперь, когда все, что у нее осталось, смотретье с далека. От несправедливости ситуации, от боли, что терзала ее с того самого момента, как она отказалась от своего по праву, все внутри затопило тьма. Мгновение, и черное пламя, из которого она казалась сейчас полностью состояла, вырвалось наружу, уничтожая пыль, выжившие после битвы камни, остатки тканей. Не убранные службы безопасности. Не стало и артефактов на выходе, и тех, что считывали магический фон. Мигнул и погас свет. Но, к счастью, ничего живого в гробнице не было, а потому не шагнуть на тропы лабиринта, не услышать крик его хозяйки, никто не смог. Не иди туда. И остальным прикажи не искать источник. Тонкие женские пальцы накрыли замершую в нерешительности руку. Её обладатель Герцог Даляра инвентарно хмыркнул, но спорить с женой не стал. Отложил переговорный амулет и посмотрел на поднявшуюся к нему супругу, которая определённо знала, почему среди ночи взвыли все сигнальные артефакты, отслеживающие магический фон. Почему? Вам всем ещё рано бродить по лабиринтам. Да, Гретхен кивнула, подтверждая догадку мужа. Это госпожа, даже покинув, девушка горько усмехнулась. Службу я не перестала чувствовать её присутствие. Она в городе, в храме под столицей, и ей больно. Не значит ли это? Нет. Не дала закончить супругу Гретхен, присаживаясь на подлокотник его кресла и пальцами касаясь чужих губ. Если бы она хотела помощи, она бы пришла за ней. И даже если она в ней нуждается, Пока хозяйка сама не признает этого, хотя бы для самой себя, для всех будет лучше ничего не предлагать. Только двум существам во всех мирах было позволено демонстрировать ей её слабости. И обо теперь не с ней, но город устоит. Если бы госпожа хотела уничтожить всё живое, нам не пришлось бы вести этот разговор. К тому же никто из смертных не в силах её остановить. А присутствие светлейшего я не ощущаю. Значит, все под контролем. И я должен в это поверить? Ты уже веришь? Улыбнулась Грейтхен. А если и нет, иного пути нам все равно не дано. Академия встретила Ани тишиной. Предрассветный час самый темный и тихий, не нарушался даже одинокими шагами, решивших походить адептак. Впрочем, пройдет еще с полчаса, и они потянутся к стадиону. Для Ани оставалась загадкой, где полосаные девы находят силы, чтобы заставлять себя проходить не только через измывательства мастера Зари Сориджиона, но и свои собственные. А ведь им после 10 кругов бега предстояло ещё попасть в душ, а после пройти через испытание учебного дня. Дверь в их блок открывать не пришлось. Аня прошла сквозь неё, проскользнув по границе, как её исконные обитатели тени. Недовольно поджала губы, заметив прикорнувшую прямо за столом Доминику. Видимо, слуга пыталась дождаться её, вместо того, чтобы отдыхать, но не смогла противостоять объятиям сна. Анях ныкнула и принесла девушку на кровать. Благо от неё это не потребовало больших усилий. Доминика что-то пробормотала во сне, но придавать значение сказанным с просонья словам, как и запоминать их, Ани не стало. Мало ли что видится девушки на рассвете, когда слабеет человеческая воля, и потаённые страхи и желания выползают на поверхность. Сколько их таких остаётся в верхнем лабиринте нищей. Соседняя комната пустовала. Вероятно, её высочество отозвали во дворец. По крайней мере, Ани хотелось так думать, ибо в отсутствии наследника его обязанности должны были перейти принцессе. У неё, в отличие от второго сына императора, были и честь, и разум. На младшем же стоило поставить крест и отослать куда-нибудь подальше. А там он или сгинет, или немного поумнеет. Второй вариант увы был палка о двух концах. Он порой достаётся не только союзником, что бывает большой проблемой. Впрочем, решить её придётся смертному. В лабиринт сколь бы ни были умны люди, они всё равно рано или поздно попадут. Вы вернулись? Хриплый голос Доминики врезался в размышления Ани. Вы ты в порядке? Называй как хочешь. Вместо ответа отмахнулась собеседница. Обида, вызванная недавними словами слуги, ещё не прошла. Мне жаль. Правда, жаль. Шорох одеяла оповестил Ани, что девушка поднимается. Впрочем, она и так знала, что слуга не выдержала, и робко, словно вела сама с собой спор, направляется к Ане. Та скосила глаза, ожидая, что победит. Здравый смысл, заставлявший почти всех её тени обходить свою госпожу стороной, или или что? Что заставляет тебя так рисковать? Аня отступила на шаг, оборачиваясь, и впила в собеседницу требовательный взгляд. "Я зла, сердита, и отчасти в этом есть твоя вина. Закон выживания требует держаться от меня подальше". А законы привязанностей и благодарности? Нет. Улыбка у Доминики вышла печальная. Для кого-то вы само зло, но для меня начало действительно моей жизни. И я благодарна за те множество шансов, что вы ты мне дала. И пусть я никогда не смогу отплатить за доверие, но сделаю всё, что в моих силах, чтобы оправдать его. Твои слова разумны для слуги, согласилась Аня. Но действия всё ещё нет. Как ты оправдаешь моё доверие, если умрёшь от моего же гнева? Поступки друзей не всегда поддаются логике. Доминика посмотрела прямо в тёмные глаза воплощения. Вы дали мне шанс стать для вас чем-то большим, чем слугой. Ты его упустила. Аня в раздражении отвернулась, но не ушла. Просто не знала другого места, где ей было бы спокойнее. Только сжала пальцы в кулак, почувствовав, что слуга стоит у неё за спиной, и не желая даже случайно её ранить, если сила вновь начнёт рваться наружу. Вы, в отличие от остальных своих собратьев, великие очень быстро восстанавливались. Точнее, они просто не могли исчерпать весь тот поток чужой веры, что составлял их суть. Пусть так. Доминика накрыла тёплыми ладонями холодный кулакане. Но я всё сделаю. чтобы вернуть то, что было. Это бесполезно, а не вырвала руку. Моя роль давно предопределена. Есть только один способ приблизиться ко мне. Она хмыкнула зло и горько одновременно. Умереть. Но я вам этого не позволю. Взгляд Ани упирался в Доминику, но смотрела она куда-то сквозь неё, словно говорила с кем-то, кого слуга не могла ни рассмотреть, ни почувствовать. Все вы будете жить Долго и счастливо или несчастливо, но долго. На что хватит вашей выдумки? Даже если кто-то из нас захочет иначе? Вопрос непревольно сорвался с губ Доминики. Кто-то добровольно захочет умереть? Губы Анни исказила усмешка. Смерть пугает людей, и это правильно. Это конец всему, всем вашим чаяниям и надеждам, вечный кошмар, с которого нет пути назад. Замок не показался мне таким местом. Замок не лабиринт, скопо бросила Ане. Ни одно порождение тьмы не способно противостоять мне. Но тому, кто решит пройти лабиринт в одиночку, придётся приложить все усилия, чтобы не стать его добычей. Но ведь ваши тени могут провести душу, минуя порождение лабиринта. Могут, кивнула Аня. Но не станут этого делать для тех, кто не ценил жизнь. Тот, кто шагнул в лабиринт по собственной воле, пройдёт его сам или не пройдёт. Доминика замялась, не зная, что и ответить на внезапную откровенность хозяйки замка. Ани же не собиралась продолжать эту тему вовсе. Ей было неприятно думать, что её Марьен мог просто исчезнуть, поглощённый кем-то из обитателей лабиринтов. Но часть её сокрушалась, что этого не произошло. Ведь если бы они никогда не встречались, услужливая память не пожелала успокаивать свою хозяйку, напоминая, что предшествовало появлению Мариана на ее пути. Тогда он стал ее спасением. Теперь она вернула ему долг. Пусть так. Боги умеют быть благодарными, хотя и способны об этом жалеть. В кармане форменной куртки завозились, требуя внимания, и они пришлось сунуть пальцы и почесать под мордочкой. расшалившегося котёнка, достаточно умного, чтобы не демонстрировать своего присутствия во время гнева хозяйки. Вы не расскажете мне о нём. Ухватилась за возможность сменить тему доминика, но по тому, как помрачнело лицо собеседницы, поняла, что вновь ошиблась. Впрочем, Аня не стала скрывать. Это его дар, хмыкнула девушка в обоих смыслах слова. Значит, Марьяна умрёт? удивлённо выдохнула Доминика. Ведь мак без дара жить не может. Он сможет. Слишком уверенно, чтобы слуга позволила себе дополнительные вопросы, ответила Ани и с неудовольствием отметила, что котенок начал наглеть, пытаясь не допустить исчезновения ее пальцев. Слишком наглый. С грустью и отчасти удовлетворением заметила девушка, доставая пушистый черный комочек и демонстрируя слуге. Теперь он живет с нами. В академии нельзя держать животных, напомнила Доминика. Сомневаюсь, что кто-то рискнет мне об этом сообщить. Впрочем, даже если и рискнет, он все равно имеет мало общего с настоящим животным. Словно в ответ на ее слова котенок вздрогнул голову и прищурившись укусил хозяйский палец. Намекнул, дескать, от обычного кота он не так уж далеко и ушел. Так легко и без хозяина остаться. Усмехнувшись, предупредила Ани и задумчиво проговорила: «Звать тебя Мором? Но ты не он. Не Мор?» Уточнила Доминика, и Ани охотно кивнула, ухватившись за неожиданную подсказку. «Не Мор. Нем. И ведь ты действительно не можешь ответить». Протянула хозяйка уже не только замка и его обитателей, но и своей нравной пушистой живности. Своей нравной, ибо презрев предупреждение. Котенок протяжно замяукал, намекая, что его пушистая мрачность ни на секунду не усомнилась в своём праве требовать особого отношения. А чем его кормить, решила всё же уточнить Доминика прежде, чем предлагать новому обитателю их комнаты подношения из столовой. Она задумчиво посмотрела на дёрнувшегося ушами котёнка и призвала огонёк тьмы на пальце. В долю секунды мелкий пушистик продемонстрировал, что и чёрное пламя может быть съедобным. Если его правильно кусать, расправившись с угощением, нем быстро заурчал и свернулся клубочком, свесив с ладони хозяйки хвост. Ани пощесала оттопырившийся животик и уже в следующий момент почувствовала себя в плену. Вокруг указательного пальца обвилась все еще душное тельце, но, видимо, нем здраво оценил свои весовые возможности, потому попробовал хозяйский палец и на зуб. Вредитель. проговорила Аня, сама удивляясь своей отхотчивости. Прямо на её глазах её любое тело атаковали, и ей казалось это даже нравилось. Хмыкнув, девушка вновь сгрузила маленького паразита в карман. Правда, теперь во внутренний, и позаботившись о том, чтобы его тёмномагическая пушистость находилась на границе между реальным миром и её владениями. "Он в порядке?" озабоченно уточнила Доминика, наблюдавшая, как исчезает под одеждой котёнок. А после и бугорок на месте, где он должен был находиться. Лучше многих, хмыкнула Ани, чувствуя, как пушистик осыпается и с удовольствием впивается в нее когтями. Еще бы ему не получать удовольствия, если бы Мариен мог сейчас вернуть свой дар, заметил бы, насколько то так креп, находясь в постоянной близости от Ани. Приведи себя в порядок, вернув свое внимание, слуги посоветовала хозяйка замка. Сон за столом не лучшим образом отразился на тебе. Наши соседи вновь отсутствуют, так что успеешь привести себя в порядок перед завтраком. Доминике оставалось лишь молча кивнуть. А Аня? Аня улыбнулась и, за слышав шаги в коридоре, решила присоединиться к паломничеству на стадион. Нет, не бегать, смотреть, как другие работают и проверять, настолько ли это прекрасное зрелище, как говорят. Овы, зрелище её не удовлетворило, хотя иные зрители остались довольны. Правда, они наблюдали за бегом своих сокорสนниц с дальних подступов, чтобы девушки не обиделись и не наградили подглядывающих каким-нибудь классическим проклятием, а то и благословением. Избавиться от последних поговаривали. Было куда сложнее, но к счастью, сей способ месте был доступен лишь светлым. А почему не с ними? Поинтересовался какой-то смертник, подбираясь ближе и плюхаясь на соседнее с Ани место. Судя по появившимся на форме нашивкам, светлый старшекурсник решил приобщиться к прекрасному. Ани покосилась на ожидавшего ответа парня и усмехнувшись промолчала. Подумала, поднялась и направилась к выходу. Эй, я не это имел в виду, бросился ей в догонку неожиданный собеседник. Просто поговори со мной, я же вижу тебе это нужно. Аня остановилась на лестнице и смерила запахавшегося старшекурсника ехидным взглядом, так и говорившим, что уж ей это беседы со светлыми без надобности. Хорошо, это мне нужно. Милож, представился светловолосый, отдышавшийся и выпрямившийся. Давай поможем друг другу. Ты мне о своих проблемах расскажешь, поделишься, и я попробую тебе помочь. Просто так? Ехидно вздернула брови Аня. Не просто. Признался Светлый: "Мне курсовую писать нужно по психологической помощи. Почему-то решил на стадион явиться с утра пораньше. А где ещё мне искать людей с низкой самооценкой, но способных рационально мыслить и работать над собой?" хмыкнул парень. "А здесь такие точно имеются". Он кивнул на не сдающихся бегоний. Аня покосилась на вспотевших, но упорно двигающихся к цели сокорсниц. И была вынуждена согласиться, по крайней мере, с частью его утверждений. Усердия adeptам было не занимать. Напротив, они сами с кем угодно могли им поделиться, и, судя по тому, что ряды их ширились, так и делали. А камня зачем пристал? Не хорошо прищурилась Ани. Предлагая свою помощь им, я с собой абсолютно довольна. И зачем тогда пришла сюда? Не сдавался светлый. С тобой поговорить. Огорожила парня Ани. и продолжила свой путь вниз, пока Светлый пытался понять, что кроется за ее ответом — пророческий дар или простое ехидство. Как бы то ни было, настроение хозяйки замка Светлый неожиданно поднял. Правда, ровно до того момента, пока она не вспомнила другого, любившего вмешиваться не в свои дела человека. Но если у Светлого хотя бы оправдание было — курсовая и общая пришибленность и жажда помогать ближнему. Что верно закладывалось в момент рождения, то у темного пришедшего ей на ум подобного атавизма быть не должно было. Стоит ли говорить, что в общежитие Ани возвращалась раздраженная и оттого рассеянная? Один из ее слуг, прибывший на служение из места жарких и песчаных, как-то сравнил свою госпожу с носорогом. Очень тихо сравнил, чтобы та не услышала, но остальные слуги с ним согласились. Когда у госпожи было плохое настроение, её рассеянность становилась не её проблемой, а того, кто вовремя не успел убраться в сторону. Вы знали об этом лишь обитатели замка. Осторожнее, ани моргнула и с удивлением обнаружила, что прямо перед ней, правда, теперь немного сбоку, удерживая её за запястье, стоит смертник. Точнее, стоял бы смертник, если бы не одно, но убить его она не могла. Не она Никто другой из сущностей, а блондин только усмехнулся в ответ на ее потемневшие от гнева глаза. Что ты здесь делаешь? Она бы и по слогам сказала, но не хотела выглядеть ученицей хромовой школы, так и не освоившей речь. Решил присоединиться, развел руками высокий блондин, слишком молодой для излюбленного воплощения светлого бога. Сейчас это мой город. Не хорошо прищурившись напомнила Ани. Я знаю, и мешать тебе не собираюсь. Одно твоё присутствие мешает, увы, мужчина хмыкнул. Но я вынуждена остаться. Долг крови требует моего присутствия, Карин вздёрнула брови Ане. Она и без тебя справляется прекрасно. Да и сейчас она отсутствует. Вернулась в дворец, если мои предположения верны. От счастья, да. Мальчишка всё же решился покинуть город. Прислушавшись к чему-то, сообщил Кордалис: "Ему это необходимо". Аня поморщилась и вырвала свою руку из чужих пальцев. Раз уж Валлер рискнул последовать её совету, следовало позаботиться, чтобы путешествие не вышло ему боком. Пусть кто-нибудь в тени и присмотрит. "Как и тебе?" заметил Светлый и разжал пальцы. Аня не сдвинулась с места, зло взглянула на собеседника и ухватила уже его за запястье, не давая уйти. Хотя Далис и сделал первый шаг в противоположном от неё направлении. Если ты посмеешь вмешаться в его жизнь, угроза в голосе Ани была хоть отбавляй. И она бы определённо удивилась тому, насколько её задело присутствие светлого коллеги и его слова. Если бы всё не застилал гнев. Он отказался, оборвал её Далис. Хоть я и предложил ему светлый дар взамен утраченного. Но нет. Твой слуга остался верен тебе и уйдя со службы. Это достойно награды. Он её уже получил. Возможно, не стал спорить собеседник. Но мне казалось лучшее, что мы можем сделать для своих слуг, дать им свободу выбора. Он её и получил. Поэтому оставил часть себя у тебя в руках. Далис смотрел ровно на зашипевшего от такого внимания котёнка. Пушистик чувствовал, что хозяйке присутствие чужого не нравится, и всем своим видом, от выпученных когтей до вздыбленной шорстки, рожал полную солидарность. Это было его решение. Та самая свобода выбора, о которой ты так радеешь, растянула губы Вылыпки, а не предупредила. Это мой город. Я пришла сюда первой, и места в нём для тебя нет. Для Кардалеса? Да, ты в своём праве. Но я ведь могу немного побыть и человеком. Это ободриться, знаешь ли. Блондин потянулся, расправил плечи и наградил сердитую собеседницу снисходительной улыбкой. Считая, я решил отдохнуть немного от дел. Свита справится, а я освежу в памяти последние достижения колдовского искусства. И пока не забыл. Дали Случазарно улыбнулся, словно это его воплощение подрабатывало на базаре. На моих занятиях все равны. Его рука прошла сквозь сжатые пальцы Ани, рассыпаясь сотнями ярких песчинок и собираясь вновь. Не опаздывай, предупредил Светлый и ушёл, как ни в чём не бывало. Аня провожала его взглядом до самых ворот, а после продолжила свой путь. Но теперь он лежал не в общежитии, а в главный корпус, к расписанию, где, судя по довольному лицу коллеги, наметились изменения. Изменившейся строчки заставили её прикрыть глаза, чтобы пережить секунды гнева, когда всё вокруг теряло свою значимость, и хотелось лишь одного напрочь стереть источник раздражения, не думая о последствиях. Но вы позволить себе подобного Аня не могла. Далис уже покинул город. Она больше не чувствовала его присутствия. О срываться на академии ей здесь ещё отвлекаться от скуки, хотя казалось, Последней в её жизни больше не осталось. Особенно теперь, когда напротив основ целительства стояло незнакомое имя Альвин Кентер. Она хотела было уже уйти, когда почувствовала приближение посторонних. И пусть часть из них она знала, попадаться на глаза бывшему слуге не хотела. Она потому шагнула за грань, исчезая из поля зрения спускавшихся по лестнице магов и Мариена. Заставить себя называть его другим именем она не могла. Для неё он так и остался Мором. Даже сейчас, когда другая шла с ним рядом, положив ладонь на згиб локтя и о чём-то щебетала, не смущаясь присутствия двух магистров и Кириана. Аркант хмурился, словно исполнение его желания не принесло удовлетворения. Малинвер также был задумчив, но если его коллега прислушался к беседе родственницы и друга, то менталист будто бы отсутствовал здесь, полностью погружённый в свои мысли. Один лишь Кириан был просто сердит. И причина тому шла прямо перед ним, облачённая в чёрное и раздражённо морщившаяся от пристального внимания стража. И в этой ситуации Аня не постеснялась бы уточнить, что послужило камнем преткновения между двумя её слогами. Но она не могла сдвинуться с места. с все поглощающей тоской наблюдая за Мариеном. Он не выглядел счастливым. Даже теперь, будучи живым, он как две капли воды походил на прежнего себя, словно принял тяжелое решение и обязан следовать ему до конца. Ведь она дала ему возможность снова жить, снова быть собой, снова быть счастливым. Она смотрела вслед удаляющейся компании и не могла понять, в чем была ее ошибка. Нужно время. Наконец проговорила хозяйка замка. Скоро всё изменится, убеждала она себя. Но в глубине души теплилась отчаянная, не признаваемая ею надежда, что она ошибается. Пожалуй, Ане была единственной, кто не удивился, не обнаружив на привычном преподавательском месте пожилого Светлова. Для остальных же замена была пусть и ожидаема, ознакомиться с расписанием успели многие. Но не настолько. Это воплощение Светлейшего было слишком молодым для почётного звания архимага. Но именно оно числилось под его именем и вселяло трепет в сердца светлых, кто собирался связать свою жизнь с целительством. Тёмные же приуныли. Для многих до сих пор непреодолимым препятствием на пути к постижению себя было просто присутствие полярных падору по коллег. А уж когда целый архимаг выражить будет Темная часть потока заранее уныло торчилась: кто в стену, кто в окно, а кто и в потолок. Она была солидарна со вторыми. Пейзаж за окном требовал ее незамедлительного внимания. Как никак листья начали облетать, намекая на приближение зимы и сессии, хотя думать о последней начали пока лишь старосты и несколько особо ответственных адептов, в числе коих была и Доминика. В нетерпении девушка закусила перо. А потому так и застыла, выпучив глаза, когда дверь аудитории распахнулась, и предвыжидающий очи первокурсников ступил молодой, красивый, судя по волне вздохов со стороны светлых адепток, мужчина, в самом расцвете карьеры и сил. А они хмыкнула обводя пренебрежительным взглядом враз расправивших плечи дев, расплывшихся в своих лучших улыбках. Ни одна из них, как не ни старайся, Не могла по соперничать ни в красоте, ни в умении держать себя спокойной императрицей, изменившей мужу со светлейшим и наградившим династию великим покровителем. Впрочем, Далис и не собирался никого сравнивать или осаждать. Напротив, улыбка светлейшего словно задалась целью достигнуть каждого. Только не каждый был ей рад. Аня поморщилась и отвернулась, вновь переводя взгляд на деревья вне аудитории. И отстраняясь от происходящего в ней, локоть Доминики, ткнувший ее руку, стал для нее неожиданностью. Девушка перевела взгляд на слугу, но та только косила глазами на молчавшего преподавателя, в то время как адепты, кто с интересом, кто за таинным злорадством, смотрели в ее сторону. Прошу прощения, но я не расслышала вопрос. Честно призналась Ани, награждая коллегу взглядом полным осуждения. Но Далес не проникся. Его два стих нервный шёпот аудитории поднял правую ладонь, призывая к порядку и заметил: "Я просил вас продемонстрировать все изученные к настоящему времени виды перевязок. Прежде чем переходить к более энергоёмким способам купировать повреждения, мне необходимо убедиться, что все из вас освоили основы. В конце концов, все из вас люди и должны в первую очередь полагаться на собственные возможности". Аня на полученную взаимную силу. Выбор пал на вас. Усмешка Светлого была до того ехидной, что сомневаться в неслучайности выбора не приходилось. Аня. Остальные лишь в очередной раз убедились, что их сокорстница на роду написана привлекать преподавательский взгляд. Ведь даже новый преподаватель из сотни вариантов выбрал тот единственный, который никого уже не удивлял. Аня покосилась на Доминику. Итак, готовностью поднялась, понимая, что демонстрация невозможна без партнёра. Нет, моя дорогая, остановил её Далис. Я не вправе заставлять вас терпеть неудачные попытки сокурсницы, потому возьму на себя эту роль. Не одобрительно завистливый тон пронёсся по рядам. Теперь на месте Ани хотели оказаться многие, даже если заплатить за право прикоснуться к новому объекту обожания придётся не удом. Смелее, подбодрил спускавшуюся коллегу Далис. За что был бит? Не в реальном мире, разумеется, но гнев, а не он почувствовал сполна. Даже чёлка слегка заколебалась, когда по границе пронёсся ураган бесснующей силы. Впрочем, оба бога помнили о том, где находится, потому в реальный мир просочились крохи, добавляя адептам обоих направлений энтузиазма. Конечно, Оскалилась девушка и спустилась с последней ступеньки амфитеатра. Бинт, казалось, сам скользнул ей в руки. И чуть размотав его, Аня улыбнулась, с предвкушением. Оценила, какой прочный ей достался перевязочный материал, и на мгновение, забыв, что на них направлены взгляды замерших в предвкушении её позора адептов, перехватила бинт совсем не так, как полагалось для перевязки, скорее для иммобилизации. Окончательный и бесповоротный. Вас и бинт держать не научили. Притворно удивился Далес. Аня разжала пальцы, взглядом давая понять коллеге, что думает о его играх. Вы, как она не старалась, доставить серьезных проблем воплощению не смогла. Даже вырванные волосы коллега ей благодушно простил, лишь заметив во все слышнее, что данная дебтеки еще практиковаться и практиковаться. и лучше на ком-то бесчувственном и бессознательном, тогда больше шансов сохранить собственную шевелюру в неприкосновенности. Услышав такое, Аня мстительно выдрала ещё пару волос, с удовлетворением отмечая, что сокурсницы пропускают слова нового преподавателя мимо ушей. А вот за местами, куда падали невинные жертвы её раздражения, смотрят внимательно и почти с любовью, определённо в уме просчитывая Сколько придётся заплатить за зелье привлекательности? И нельзя ли будет задействовать тяжёлую артиллерию? Всё же волосы штука куда более надёжная, чем ложечка. К всеобщему разочарованию Светлый не отличался рассеянностью. И когда они закончила издеваться над волосами ни в чём не повинного воплощения, щелчком пальцев уничтожил все изъятые ею частицы тела. Все, кроме одного пучка. которую мстительная коллега не стала сбрасывать на пол, удерживая в пальцах, и теперь купалась в обожающих взглядах со курсниц. Сомневаться в том, что скоро начнутся торги, не приходилось. Благодарю за демонстрацию. Поднимаясь со стула, на котором ему пришлось вытерпеть экзекуцию, заметил светлый. Теорию вы знаете, а над практикой еще следует поработать. Пока вас можно выпускать лишь на поле боя. Раненые едва ли поймут, какие травмы нанесли им враги, а какие остались после вас. Впрочем, ваши коллеги за ближайшие 5 лет, полагаю, смогут изменить ваш подход к делу. Первая ряды передёрнула. Это наблюдать за мучениями ближнего порой весело. Но даже представить, что подобным образом могут обойтись с тобой, тут уж желающих не оказалось. И на Ане посмотрели с тревогой и осуждением. Скорее им придётся не попасть в ситуации, когда может понадобиться моя целительская помощь, хмыкнула девушка. Больше мотивации никому не повредит. Не могу не согласиться, усмехнулся Светлый и привёл внимательный взгляд на аудиторию. Отряд, к которому прикрепляют целителя-недоучку, обычно приходит с минимальными потерями. И потери эти целители, пробормотал кто-то себе под нос. Но из-за повисшей в кабинете тишины его голос услышали все. "Верно", не стал спорить Светлый и добавил. "Потому, если хотите во время практики дожить до её конца, тренируйтесь в академии. Это спасёт и вас от расправы, и ваших подопечных от мук совести". Сказать, что слова преподавателя вызвали отарапь среди неподготовленного Светлого отделения, значило многозначительно промолчать. Тёмные же погляетливо кивнули, прекрасно понимая, что в случае какого-либо пришествия выживет не самый честный и добрый, а зачастую везучий и прагматичный до подлости, не желавший жертвовать собой ради абстрактных высших целей. А там и целителем можно поступиться. Разумеется, после того, как тот свой долг исполнит и станет для отряда бесполезным. До тех пор можно и потерпеть немного. Продолжим выждав, пока удивление его словами схлынет, сказал Далис и предупредил: на следующем занятии будет первый зачет по иммобилизации. Два теоретических вопроса и практическое применение повязки из первого вопроса. А второй теоретический момент будет для вас сюрпризом. Отрицательно покачал головой мужчина и распорядился: открываем конспекты. Оставшееся время уделим лекции, а записываем. Основные виды стабилизирующих заклинаний. Подмирный скрип перьев Ани Зевнула и благодарно кивнув Доминике, подсунувшей ей чистую тетрадь и чернильницу, заскрепела вынутым из зауха пером. Пара поцелительства была последней на сегодня, а потому никто не торопился. И преподаватель, верный решивший войти в положение истощённых после стадиона адептов, и адепты, у которых сил практически не осталось. Впрочем, что было огромным плюсом, Все дошедшие до аудитории слушатели не успели истощить свой дар. С другой стороны, у тёмных возможностей для этого не было. Вместо Арканта всё первую пару с ними провёл магистр Тарренсий. И пусть его предмет тоже был опасен для жизни, по слухам, именно после истории магии адепты попадали к целителям с вывихом челюсти. Он никак не сказывался на даре, разве что на уровне самообладания. Впрочем, испытанием подверглись не все. Анни магистр Торенций выгнал на первых минутах. Ита Анни, сколько не обидевшись, провела всю пару на скамейке в коридоре, разглядывая портреты великих магов и припоминая, чем каждый из них отличился в лабиринтах. Можете быть свободны. За несколько минут до удара колокола заметил Далес и, несмотря на вероломное лишение адепта к своих волос, стал, кажется, любимейшим преподавателем всего потока. Чем сильнее в памяти стирался первый учебный день, Тем больше адептов посещало столовую. Да и там увы действовало правило: первым ест тот, кто может себе это позволить. Логично предположить, что первокурсники, за редким исключением, вынуждены были пропускать к раздаче старших, лишая себя сладкого и наиболее вкусного. "Аня, задержитесь". Слова Светлого вызвали волну смешков, которые впрочем быстро исчезли вместе с их создателями. Если бы выбирая между насмешками над ближним и свежими булочками, аdeptы сделали правильный выбор, я позже присоединюсь, отпустила Доминику Ани. Та, помедлив и смерив светлого подозрительным взглядом, кивнула и ушла, плотно притворив за собой дверь. Хочу, чтобы я еще немного проредила твои лохмы, вздернув брови, предположила Ани, усаживаясь за парту и закидывая ногу на ногу. Обойдусь и без этого сомнительного удовольствия, снисходительно усмехнулся Светлый, провёл ладонью над пострадавшей шевелюрой, возвращая ей прежнюю роскошь. Одновременно с этим белое пламя попыталось лишить Ани трофейного пучка, но безуспешно. Едва вспыхнув, белые огоньки зашипели и погасли. "Моё", покачала головой девушка, "компенсация. Не заметил, чтобы ты так уж пострадала. Моральный ущерб". Пожал плечами Аня и прищурилась. Так и зачем ты решил продолжить традицию, оставляя меня после пар? Решил не выделяться на общем фоне. Раз уж как ты сама заявляешь, эта традиция, коей следует придерживаться каждому из преподавателей, мог бы ее и нарушить, поморщилась девушка. Традиции дают нам силу, напомнил светлый, присаживаясь рядом и полностью копируя позу девушки. А людей лишают свободы. хмыкнула Аня. Далис предпочёл промолчать. Они так и молчали. Минуту, две, три, четверть часа, задумчиво впившись в пустоту и не говоря ни слова. Коллеги, соперники, приятели, тебе не следует здесь находиться. Уйди, попросила Аня тихо. Как-нибудь потом, отозвался мужчина и добавил, вызывая в собеседнице стойкое желание поспособствовать быстрому кончинению коллеги. Когда ты не будешь нуждаться в моей помощи? Она и сейчас мне не нужна, резко заметила Аня, рывком соскакивая с парты и поворачиваясь к Алису. Вы с Алисом так жаждете мне помочь, что я начинаю беспокоиться. Не хотите ли вы занять мое место? Это невозможно. Прикрыв глаза, напомнил светлейший. Смерть такая же часть жизни, как и рождение, даже более предопределенная. Потому лишить тебя сил не выйдет ни у кого из нас. За это можешь не волноваться. Я не волнуюсь, холодно ответила Аня. Я злюсь. Потому я и должен быть здесь. Я слишком хорошо знаю, как нам бывает больно и тяжело справиться с собой. А рисковать этим городом, своим потомком и последователями я не намерен. И в этом я в своём праве. Тебе придётся это принять. Последние слова мужчина говорил уже в пустоту. Покачал головой лишь не раз, убеждаясь в правильности своего решения, и вернулся за кафедру. Колокол уже прозвучал, и следовало подготовиться к следующей паре. В отличие от первого курса, занятия у старших начинались после обеда. В общежитии они уже ждали. И нет, не Доменико, хотя слугае чувствовала, что её госпожа снова не пожелала навещать столовую. У подножия лестницы, игнорируя взгляд светлого коменданта, стояли три девушки: первокурсницы, две светные и одна из стихийных магов. Заметив приближение Ани, все трое подобрались, как перед ударом, но были остановлены быстрым: "В душе поговорим", бросила Аня, первой взбегая по лестнице. Покупательницы не стали юрничать и послушно пошли за ней. Процесс купли-продажи не занял много времени. Долго находиться в четвером в тесной кабинке желающих не нашлось. Другие же места не отличались единонностью. Не в туалет же было всем набиваться, скрываясь от любопытства кураторов. Зато на выходе Ани уже ждали. Алиас Бранд отделился от стены и, проходя мимо, бросил тихое: "Дела со светлыми до добра еще никого из нас не доводили". "Я знаю", кивнула ему Ани и заверила. Вся ответственность будет лежать на них. Надеюсь, протянул тёмный комендант и сообщил: "Магистр Аркант ждёт вас через час в своём кабинете на передачу". "Благодарю за сообщение", тёмный улыбнулся. "Удачи. Магистр не в лучшем расположении духа. Кириан не упускает случая вызвать его в управление, хоть и знает, как магистр любит бумажную волокиту. Все мы не идеальны". Хмыкнула Аня и добавила: "Пойду, повторю конспект. Не хочется злить куратора ещё больше". Олеся одобрительно кивнул, но не ушёл. Вероятно, решил оказать услугу коллеге и провести разъяснительную беседу и с его подопечными. А там и до конфискации чужих волос, проданных с чудовищной наценкой, того и гляди дойдёт. Нет, всё же боги на стороне Светлейшего. Аня неодобрительно качнула головой и поспешила скрыться за дверями своего блока. Царевшая здесь тишина и полное отсутствие посторонних дарили Ане умиротворение. Она упала в кресло их общей гостиной, закрыла глаза, отрешаясь от мирского шума, но не стала уходить за грань. Вы на границе, как и в собственном замке, для неё было куда больше звуков, чем здесь, за закрытыми дверями. Вернувшаяся Доминика на цыпочках, стараясь не потревожить госпожу, прошла в их спальню и уселась за столом, полностью отдавая себя учёбе. Ани не нужно было видеть, чтобы знать. Её подопечная покусовое перо размышляет над эссе для магистра Малинвера. Вы менталисты любят выворачивать мозги адептам, не только во время занятий, но и после них, заставляя ковыряться в собственных поступках и причинах, на них повлиявших. Правда, Ани сомневалась, что маг читает адептские опусы, так как сама она сдавала чистый лист, сложенный вдвое, или с одним единственным словом: "Хочу". Впрочем, раз за разом наблюдая, какой серьёзный становится Доминика, а после, как расслабляются её плечи, словно сбросившая непомерную тяжесть, Ани сама начала думать о том, чтобы отнестись к заданию по-людски. Час пронёсся быстрее, чем она того хотела. И заглянув к Доминике, чтобы убедиться, что то все еще коптит на десе, Аня направилась в главный корпус. Коридоры, как и холл, были пусты. Старшие курсы пропадали на занятиях, младшие занимались домашним заданием. Комендант и тихо переговаривались у себя. Правда, порой их вопли все же прерывали тишину. Давай призракам шанс узнать, кто сегодня из магов будет дежурить ночью. Холодный ветер во все властвовал в парке, срывая пожелтевшие листья. И бросая их под ноги, одиноким прохожу. Пожухшие, оторванные от ветвей и обречённые на медленное превращение в прах, они устилали дорожки. Шорох, с каким листья напоминали о себе, был подобен прощальной песне, последнему отголоску лета перед жестокой зимой. Она остановилась, неожиданно для самой себя, находя приятное, будоражащим слух шорохе. Присела на корточки и, удивлённо хмыкнув, подняла пару больших жёлтых листьев, ещё не успевших расстаться с последними признаками жизни, как некоторые из её слуг, такие же выброшенные ей под ноги души, всеми силами цепляющиеся за более ненужные привычки. Проснувшийся нём завозился в кармане, требуя внимания и еды. Потом бросила ему Аня, окружая тёмный комочек первозданной тьмой, Отчего котёнок сыто икнул и вновь растянулся в своём укрытии во всю длину. Да уж, не догадайся она вытеснить его на границу. Кто-то бы обязательно заметил, как это пыривается на ней форма. Гул часов на главной башне ученического корпуса дал понять, что она опаздывает. И в следующие несколько минут Аня, как нашкодивший ученик, стрімглав бежала по мокрой плитке, чудом и собственным благословением ни за что не зацепившись. Мрамор оказался не столь благодушен, но девушка всё же добралась до дверей кабинета куратора. Злохмаченная, раскрасневшаяся, с растянутой, как ей показалось, лодыжкой, требовавшей посещения целителя и жутко довольная. Вы опоздали, заметил магистр, открывая дверь прежде, чем Аня успела постучать. Цепкий взгляд прошёлся по всей её фигуре, отмечая и парывистое дыхание, и красноту щёк, и лихорадочно блестящие глаза. А уж когда Аня, припадая на левую ногу, прошла мимо него, раздражение Тёмного исчезло, как и не бывало. Присаживайтесь, приказал он, указывая на своё кресло. И Ане не стало спорить. Во-первых, ей было жаль своего воплощения, пострадавшей из-за нерадивой хозяйки, наслаждавшейся собственным опозданием. Во-вторых, стоило Тёмному видеть, насколько она торопилась, его взгляд смягчился. Больше не больше ни казался родственником раскалённого железа, коим собирались клемить преступника. Вам следовало быть внимательнее, заметил магистр, касаясь холодными пальцами её лодыжки. От Ани не укрылось, что он не просто поглаживал кончиками пальцев её кожу, но и пытался избавить её от боли и ушиба. И ввиду такого активного желания ей помочь, девушка не могла ему сопротивляться. Я торопилась к вам, призналась Ани. Из-под пола пущенных ресниц, наблюдая за лицом собеседника, мимолётная улыбка тронула его губы, но в следующий миг исчезла, как не бывало. Ваша тяга к знаниям весьма похвальна. Однако, если она и дальше будет приводить вас к целителю, отправьте на курс кройки и шитья. Нахмурившись, припомнила Аня их знакомство. Уж там вам делать точно нечего. Покачал головой тёмный, выпрямляясь и усмехнулся. Разве что пальцы вам лишние, или у вас есть запасные? Вы только эти, не поддалась на провокацию Ани и уточнила. О чём я должна вам поведать, чтобы вы поставили мне отработку? Лицо мага стало задумчивым. Он словно перебирал в уме вопросы, но совсем не те, что полагалось озвучивать первокурснице на отработке. Наконец он определился. Поведайте мне о тенях вашей темной покровительнице. Но ведь это теология, а не основы работы силой. Вздернув бровь, напомнила Ани. Меж предметные связи. Усмехнулся магистр и добавил: Задание остается прежним. Что ж, Ани склонила голову. Единственный тень, чье пребывание в данном статусе до подлинно известно, был Его Величество Оскольт Второй. Получившее благословение темнейшее еще при жизни, он продолжил свое существование в качестве слуги хозяйки закатного замка, и считается именно ему принадлежала идея создания лабиринтов, окружающих замок. Считается, уточнил магистр, усаживаясь напротив и не сводя взгляда зеленых глаз с Ани. А разве кому-то из смертных доступно абсолютное знание о происходящем на грани и в чертогах богов? Не поддалась на провокацию Ани. Большинство известных нам сведений получено от общения с посевшими, заблудившимися в лабиринтах и мало что знающими о реальном положении дел в замке. Те не ж не идут на контакт с простыми смертными, а с ней простыми. Занимался, словно бы и между прочим Мак. Но Ани кожи подчувствовала его интерес. В воздухе повисло ожидание, тяжелое, давящее. Возможно, если бы Ани необходимо было по-настоящему душать, она бы подавилась, но вместо этого девушка только улыбнулась. Едва ли те, до кого с ней сходят боги, кричат об этом на каждом шагу. Разве что они служат в храме. А вы не слушаете? Иронично заметил Аркант. Верно, не служу никому. Спокойно, как непреложный факт, отчеканила девушка. Моргнула, возвращая себе прежнее благодушие, и уточнила: "Второй вопрос. Способы наложения простейших проклятий. Остановимся только на них, демонстрировать не нужно. Как скажете?" Легко согласилась Ани и принялась излагать. У Шаната о проклятиях знала много, как и об их стражах, но последнее обстоятельство в учебнике сводилось лишь к их существованию, часто в заморфном обличии. Потому распространяться о Маргарите они не стало. Впрочем, едва ли о бывшем статусе нынешней супруги герцога Анвентара будет известно широким массам. Спустя четверть часа, когда она с удивлением отметила, что немного охрипла, магистр жестом остановил ее повествование. Достаточно, оборвал он перечисление самых известных проклятийников, тех темных магов, что молодушно отказались платить собственной жизнью. за исполнение желания и придумали ограничивающее условие и равноценный обмен, часто кладя на чашу весов даже не собственное имущество, не говоря уже о жертвенной крови. Как нынешнее законодательство относится к проклятиям? Зависит от их последствий, а не пожало плечами. Если результатом вмешательства стали прощина носа, то искать проклятийника и бессмысленно и бесполезно. Бессмысленно, потому что наказанием за воздействия, не повлекшие за собой значительные изменения в ауре и теле, будут общественные работы сроком от недели до года. Бесполезно, так как подобные проклятия относятся к чарам общего спектра, и установить конкретного виновника можно лишь в первые несколько минут. Но уже через сутки нити, ведущих к магу, не останется. Поэтому подобные чары обычно применяются ночью. Когда жертва не может заметить изменения в собственной ауре и оперативно отследить их источник. Впрочем, если жертва достаточно сильна либо богата, чтобы позволить себе защитные артефакты, общее проклятие легко нейтрализуется. Разумеется, если оно накладывалось без ограничивающего условия и с малым вложением сил. Если же ради сыпи и кота или прыщей на лице будет совершенно полноценная жертва приношения по двенадцатому параграфу. То даже они станут смертельно опасны. Магистр хмыкнул. Упоминание о двенадцатого параграфа не прошло мимо его ушей. На учебниках и для первого курса действительно имелся раздел о жертвоприношениях и последствиях подобных ритуалов. Хорошо. Наконец кивнул он, когда пауза стала затягиваться. А они не торопились продолжать без указаний. Аркан там думал, есть ли еще что-то, что следовало бы осветить в рамках отработки. Полагаю, я не дождусь вашего присутствия на факультативе. "Отчего?" нет, она покачала головой. Но не просите меня даже в шутку кого-то проклинать. Особенность нашей семьи в том, что любое сказанное с горяча пожелание практически всегда превращается в проклятие. Поэтому для всех будет лучше, если мои знания останутся сугубо теоретическими. Хоть вам и не было бы равных на службе Его Величества, заметил Аркант. Я не служу, я лишь оказываю услуги, хмыкнула девушка, как и магистр, вспомнив о вмешательстве сильных миров его в судьбу простой адептки. Можете идти, позволил магистр, поднимаясь со стола для посетителей, одновременно с девушкой и провожая её до самой двери. Разумеется, если у вас нет причин задерживаться. Их нет, подтвердила Аня, оборачиваясь и заглядывая в глаза магистра. Как и у вас нет причин задерживать меня. Магистр, казалось, не был с ней согласен. Тонкие губы недовольно поджались, но оснований для того, чтобы и дальше задерживать адептку, у мужчины действительно больше не имелось. И верно, они бы так и продолжили смотреть друг на друга, а не в ожидающе, аркант подбирая аргументы, если бы в дверь не постучали. К вам посетители. Ани кивнула на дверь. Идите. Позволила тваря чувая тёмной. И Ани последовала его совету, протиснувшись мимо замершего на пороге гостя. Если бы ни одно, но посетитель не стал ждать. Дверь без скрипа открылась, и взгляд хозяйки замка утонул в таких знакомых серых, словно выцветших глазах.